Джейк подошел к столу, сел рядом с Адди, взял ее руку в свою, их пальцы переплелись. Это произвело на нее чересчур явное действие. Лицо ее вспыхнуло, по шее пахли красные пятна. Джейк же, казалось, не замечал ее, не замечал того, что делал. Он смотрел на меня так, словно в комнате кроме нас никого не было. Джейк. Выслушав все это, ты, конечно, решил, что дело наконец распутано, убийца мистер Квин. Так думал и я. В прошлом году, после того, как Адди рассказала мне то, что ты сейчас услышал, я вылетел из этой маленькой берлоги, словно медведь, которого пчела укусила в задницу. Примекал в столицу штата. Невзирая на день благодарения, мы созвали совещание бюро в полном составе. Я изложил все как по нотам. Вот вам мотив преступления, вот вам парень, совершивший его. Никто из собравшихся не возразил, за исключением начальника, который сказал «Полегче, Пеппер». Человек, которого вы обвиняете, не какая-нибудь там букашка, да и где у вас состав преступления? Все построено на голос рассуждений, и Все тут же с ним согласились, заявив, что у меня нет никаких доказательств виновности Куин. Я так обозлился, что разорался на них. Какого черта? Вы думаете, я сюда явился? Нам надо объединить усилия и собрать необходимые доказательства. Я уверен, что это сделал Куин. А шеф ответил... Я был бы поосторожнее в выражениях, говоря об этом с другим. Бог бы, вы добьетесь того, что нас всех вышвырнул с работы. Агни. На следующий день, когда Джейк вернулся сюда, надо было его сфотографировать. Мне приходилось в силу моей профессии наказывать изрядное количество мальчишек, но ни один из них не выглядел таким несчастным, каким был в тот день Джейк. Джейк. Что и говорите. Мне действительно было не очень-то весело. Бюро, правда, в конечном счете поддержало меня, и мы начали выверять все факты из жизни Роберта пауликуина с самого появления его на свет. Но нам приходилось действовать крайне осторожно. Шеф нервничал, как преступник в камере смертников. Я хотел получить ордер на область кранчо Бэкатс, имеющихся там домов, его владения в целом. Шеф не разрешил. Он даже не позволил мне допросить этого человека. — Так как? — Узнал ли Куин, что вы подотреваете его? Джейк сверкнув. — Узнал тут же. Кто-то из канцелярии губернатора все ему вывышал. Возможно, даже сам губернатор. Да и парни из нашего бюро, наверное, тоже рассказали ему обо всем. Я никому не доверяю, во всяком случае тем, кто связан с этим делом. — Адди. — Весь город узнал об этом с быстротой молнии. Джейк. из-за Оливера Джейгера и Тома Генри, да и по моей вине. Поскольку оба они состояли в речном комитете, я полагал, что их следует ввести в курс дела, обсудить с ними действия Куинна и предупредить по поводу гробиков. Оба обещали мне, что будут держать все в секрете, но рассказав им о своих подозрениях, я мог бы с тем же успехом изложить их перед собранием городских жителей. Адди. В школе один из учеников поднял руку и объявил, Мой папа рассказывал маме, что кто-то послал вам гроб, какие бывают на кладбищах. Сказал, что это сделал мистер Куин. Мне пришлось ответить ему, что ты, Бобби, твой папа просто шутит, рассказывает маме сказки. Джейк. И спев, что распространял Оливер Джейгер, что этот негодяй повестил буквально весь мир, и ты говоришь, что он не чокнутый. Адди. Ты считаешь его чокнутым, потому что... Он именно так думает о тебе. Он и в самом деле полагает, что ты ошибаешься и преследуешь невинного человека. Глядя на Джейка, но обращаясь ко мне, Оливер никогда не вышел бы победителем в конкурсе на привлекательную внешность и сообразительность. Однако он вполне разумный мысли. любит правду посплетничать, но человек добрый. Джейгер в родстве с Куинна. боб Куинн — его троюродный брат, вероятно от того -то он так рьяно и дотекает Квин. по мнению Оливера, а здесь это мнение разделяет большинство людей, если даже и существует какая-то связь между решением комитета по поводу Голубой реки и учившимся в городе смертями, то почему указывать пальцем именно на Губа Куина? Ведь он не единственный, у кого раньше на берегу Голубой реки и кто мог бы затаить обиду. Почему не Олта Форб, или Дым Йоконсон, или семья Троби, наконец Миллеры, Райли? — Почему именно Боб Куин? — По какой причине подозревать именно его? — Джейк. — Это сделал он. — Адди. — Да, он, мы знаем это. Но ты даже не можешь доказать, что гремучий змей купил он. Да если бы и мог. — Джейк. — Я выпил бы охотный виски. — Адди сейчас, сэр. — А вам тоже? Джейк после того, как Адди вышла, выполнить его просьбу. — Она права. Мы не можем доказать, что змей купил он, несмотря на то, что нам это известно. Понимаешь? Я с самого начала полагал, что змеи приобретены в одном из тех хозяйств, где их разводят ради яда, который продают в медицинские лаборатории. В основном этим занимаются во Флориде и Техасе, однако змеиные фермы разбросаны по всей стране. В последние годы мы разослали запросы большинству из них, но так и не получили ни одного ответа. Однако в глубине души я чувствовал, что гремучие змеи истихаться. Мое предположение было логично, к чему тащиться во Флориду, когда можно достать змей почти рядом. Как только Куин оказался в центре расследования, я решил начать с дела о то есть именно с того дела, которому в свое время не придали должного значения, главным образом потому, что оно требовало дополнительных усилий и расходов на поездки. Когда же нашего шефа надо... заставить выложить деньги? Черт, побери, легче разгрызть грешский орех вставными зубами. Но я знаю одного парня, опытного следователя из Пехасского бюро, которому я в свое время оказал кое-какие услуги. Я послал ему фотографии Куина, те, что мне удалось раздобыть, а также фотографии грибущих змей, всех девяти, подвешенных на веревке после того, как мы прикончили их. Кака? Как же вы их убили? Джейк. Из дробовиков размозили им головы. Т.К. Я однажды убил гремучую змею садовой мотыгой. Джейк. Ну, этих-то гадов ты не смог бы прикончить мотыгой, даже старить в них вилы. Наименьшая из них длиной всех было длиной в футов. Т.К. Змей было и Только же сколько членов комитета, решавшего проблему голубой реки. Довольно странное спадение Джейк. Билл, мой приятель из Техаса, парень решительный. Он исколетил весь Техас вдоль и поперек, потратив почти весь свой отпуск на посещение ферм, где разводят змеи, и разговоры с теми, кто этим занимается. Примерно месяц тому назад он позвонил мне и сказал, что, кажется, разыскал того, кто мне нужен. Техасскую мексиканку владелицу змеиной фермы в Ноголесе по имени Миссис Гарсия. Это приблизительно в десяти часах еды отсюда». если ехать на машине со скоростью 90 миль в час. Билл обещал встретить меня на месте. Адди поехала со мной, мы добрались туда за ночь и позавтракали утром вместе с Биллом в гостинице «Холидей». После завтрака мы посетили миссис Гоксиа. Некоторые измейные фермы служат приманкой для любознательных туристов, но ее ферма выглядит иначе. Она стоит в стороне от автострады и совсем небольшая. Однако змеи у миссис Гарсия оказались весьма незаурядные. Пока мы находились у нее, она то и дело вытаскивала из клеток огромных гремучих змей, обворачивала их вокруг твоей шеи или рук, и при этом смеялась, показывая крепкие золотые зубы. Поначалу я принял ее за мужчину, ее могучее телосложение, Панча Вильги, и она носит бриджи с молнией впереди. На одном глазу у нее катаракта, да и другим глазом она видит, неважно, Но, тем не менее, она без колебаний опознала фотографию Куинна. Сказала, что он был у нее на ферме не то в июне, не то в июле 1970 года. Роберт и погибли 5 сентября 1970 года вместе с молодым мексиканцем. Они приезжали на небольшом грузовике с мексиканским номером. По ее словам с Куинном она не беседовала, поскольку он не произнес ни слова, а просто слушал, как с ней заговаривается мексиканец. Сказала, что у нее нет привычки спрашивать покупателя, для каких целей он покупает ее товар, но мексиканец сам сообщил ей, что ему нужна дюжина большие гремучих змей для какого-то религиозного обряда. Это не вызвало у нее удивления. Она привыкла к тому, что люди здесь часто покупают змей для ритуальных церемоний. При этом мексиканец спросил, может ли она гарантировать, что купленные им змеи сумеют напасть на быка весом в тысячу фунтов и убить его. Она ответила, что это вполне возможно, в том случае, если змеем предварительно впрыснуть стимулирующее средство амфетамин. Она сама показала ему, как это делается, а Куин стоял и наблюдал. Нам она также показала — взяла шест примерно в два раза длиннее кнутовище, гибкий как ивовый пруд с кожаной петлей на конце, поймала в петлю змею, подняла ее в воздух и всадила в брюк шприц, потом дала мексиканцу потренироваться. У него все прекрасно получилось. Т.К. Видела ли она этого мексиканца раньше? Джейк. Нет. Я попросил миссис Гарсия описать его, но по ее словам он напоминал обычного молодого мексиканца от 20 до 30 лет из любого пограничного городка. Он расплатился с хозяйкой, она упаковала змей в отдельные контейнеры, и покупатели уехали. Миссис Гарсия была очень любезна, более того, услужлива. До тех пор, пока мы не спросили ее о самом главном, готова ли она дать нам письменное показание под притягой, что один из двух людей, купивших у нее змеи летом 1970 года, был Роберт Хоули Куин. Тут ее любезность как рукой сняло. Ответила, что ничего подобного она не подпишет. Я объяснил ей, что эти змеи были использованы для убийства двух людей. Видели бы вы ее лицо. Она вошла в дом... заперла дверь на замок и опустила ставни на окна. — Т.К. — Ее письменные показания, они не имели бы достаточного юридического веса. — Джейк. — И все же можно было бы предъявить Куину хотя бы для того, чтобы начать следствие. Скорее всего, змеи в машину Робертсов подложил мексиканец. Куин, конечно, нанял его именно для этой цели, но, знаете, держу пари, что мексиканца за нет живых. «Похоронен где-нибудь в пустынной прерии, и без участия мистера Куинна». Такая в биографии Куинна обязательно должно быть что-нибудь свидетельствующее о том, что он склонен к патологической жестокости». Джейк певает утвердительно. «Этот джентльмен прекрасно знаком с убийством». Адди принесла виски. Он поблагодарил ее и поцеловал щеку. Она села рядом с ним, и снова их руки встретились, пальцы переплелись. В здешних краях Куинны одна из старейших семей. Боб Куинн старший из трех братьев. Раньше Бэка принадлежит им всем, но подлинный хозяин Боб. Адди. Нет, владелец Ранчо его жена. Он женился на своей кузине Хуаните Куинн. Мать у нее была испанка, и у Хуаниты темперамент горячей кобылки. Их первый ребенок скончался при рождении, и она не пожелала больше иметь детей. Однако всем известно, что у Боба Куинна есть дети. от другой женщины в другом городе. Джейк. Он отличился во время войны, был полковником в морской пехоте, люди утверждают, хотя сам Куин никогда об этом не говорит, что он собственноручно истребил больше японцев, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Но и вскоре после войны он прикончил кое-кого, хотя и не в столь патриотических целях. Однажды поздно вечером он вызвал на свое ранчо шерифа, чтобы тот забрал два трупа. Он утверждал, что поймал двух парней за кражей скота и застрелил на месте. Это была его версия, и никто не стал ее оспаривать, во всяком случае, публично. Однако на самом деле эти парни были не конокрады, а картежники из Денвера. Они специально приехали к Уинну за обещанным долгом, но вместо денег получили заряд в пину. — Т.К. — А ты его спрашивал об этом? — Джей, Кого? — Т.К. Куинна. — Джейк. — Не спрашивал. «Строго говоря, я его прямо о деле никогда не спрашивал». В Джейка искривила циничная усмешка. Он позвенел льдом в стакане, отпил немного вистки и фрипло, откашлялся, словно горло ему забило мокроты. В последнее время я беседовал с ним подолгу, первые пять лет не встречался ни разу. Только видел его издали и знал, кто он такой — Адди. Зато сейчас они неразлучны, как два загадочных приятеля. Джейк. Адди. Адди, что ты, Джейк? Я ведь только шучу. Джейк. Тут не за шуток. Для меня это настоящая пытка. Адди сжав его руку. Я знаю. Прости, пожалуйста. Джейк осушил стакан и со стуком опустил его на стол. Джейк. Пытка смотреть на него, слушать его, смеяться над его шутками, я не терплю его. Он тоже не терпит меня, и мы бы это знаем. Адди. Дай-ка я тебе налью еще немного риски. Джейк. Сиди спокойно. Адди. Пожалуй, надо взглянуть, как там Мэрили, все ли в порядке. Джейк, сиди спокойно. Но Адди хотелось уйти из комнаты, ей было неловко от того, что Джейк злится, и глухая злоба искажает его черты. Адди, выглядывая из окна. Снег больше не идет. Джейк, окей, okay, кафе по утрам в понедельник многолюдно. После выходных дней все заглядывают туда, чтобы узнать, нет ли каких-либо новостей. Владельцы раньше, дельцы, шериф своей банды и служащие суда. Но в понедельник после того дня благодарения там было особенно много народа. Сидели даже друг у друга на коленях и галдели, как на базаре. Слегко догадаться, о чем они болтали. Еще бы. Том Генри и Оливер Джейгер... Потратили всю субботу и воскресенье, чтобы распустить двух о том, что Джейк Пеппер, парень из бюро расследований, обвиняет Боба Куинна в убийстве. «Я сидел за твоим столиком и делал вид, будто ничего не замечаю, но, конечно, заметил, когда вошел сам Боб Куин. в кафе замерли». Он протиснулся к столику, где сидел шериф, шериф обхватил его за плечи, рассмеялся и выкрикнул ковбойское приветствие. Большинство из присутствующих громко вторил ему «Эй, Боб, привет, Боб». Да, сэр, посетители, находившиеся в ОК-кафе, все как один были за Боба Куинны. И я тут же почувствовал, что если даже сумею неопроверзимо доказать, что этот человек совершил несколько убийств, толпа все равно линчует меня еще до того, как я арестую его. Адди, прижимая ладонь ко лбу, словно у нее болела голова. Вот прав. На стороне Боба Куин город. Вот почему моя сестра не любит, когда мы говорим об этом. Она говорит, что Джейк ошибается, и что мистер Куин — прекрасный человек. По ее мнению, убийство совершал доктор Парсонс, и по этой причине покончил с собой. «ТК. Но доктора Парсонса давно не было в живых, когда вы получили свой гробик. Джейк. Мэрили, милая, но все же не очень сообразительная женщина». Адди сняла свою руку с руки Джейка, как бы осуждая его за сказанное, не слишком, правда, сурово. Джейк встал из-за стола и стал ходить по комнате. Звук его шагов по полированному сосновому полу гулко отдавался в тишине. И так вернулся к окей кафе Когда я собрался уходить, шерифт схватил меня за руку, типичный самонадеянный болван из Ирландии. мерзкий, как само дьявольской отродье, говорит мне. Эй, Джек, познакомься с бобом Куином, Боппет, Джейк Пеппер, из бюро расследований. Я подал руку Куину. Куин сказал мне, «Я много вас слышал, знаю, что вы играете в шахматы, а мне трудно найти себе партнера, как насчет того, чтобы сыграть?". Я ответил, что не возражаю, и тогда он спросил, «Завтра подойдет, приходите около пики, мы выпьем по стаканчику и сыграем пару партий». Вот с этого и началось. На следующий день я отправился на ранчо БК. Мы проиграли часа два подряд. Куин играет лучше меня, но мне все же удалось несколько раз выиграть, поэтому игра была довольно острой. Он большой любитель поболтать. Говорит о чем угодно, о политике, женщинах, тексте, ловле форели, пищеварении, о твоей поездке в Россию, о скоте и пшенице, о том, что лучше джин или водка, от джонне Картсоне. о сафари в Африке, о религии, Библии, Шекспире, о гениальности генерала Макартура, об охоте на медведей, о проститутках в Рено и Лас-Вегасе, о бирже, о лирических болезнях, о смертной казни, он же нее, о футболе, бейсболе, баскетболе, словом обо всем на свете. Обо всем, кроме причины, по которой я нахожусь в этом городе. Т.К. То есть, Он не хочет говорить о расследуемом деле? Джейк перестав ходить по комнате. Не то, что не хочет, а просто ведет себя так, словно оно не существует. Я показал ему фотографии Клема Андерсона, думал, что прошибу его, и он что-нибудь доскажет, да хоть как-то отреагирует. Но он тут же уткнулся в шахматную доску, сделал ход и отпустил какую-то мерзкую шутку. Итак, мистер Куин. И я видел эту двойную игру вот уже несколько месяцев. Сегодня попозже я тоже поеду к нему. И ты, указав пальцем на меня, поедешь со мной. Т.К. А примут меня там? Джейк. Я сказал ему о тебе сегодня утром по телефону. Спросил только одно, играешь ли ты в шахматы. Т.К. Играть-то играю, но предпочел бы поглядеть, как играете вы.